Из-за леса, из-за гор показал мужик единорога. Да не простого, а мутировавшего. — Я так понимаю, — задумчиво произнес Генрих. — Где-то поблизости есть завод по химикатам. Или какой безумный ученый? Вопрос был адресован Сусаневу, но тот, как встал в одной позе, скрючившись, так в ней и стоял. — Думаю, — я почесал подбородок, глядя на эту тварь, — тут дело в природе. Этот хрен я указал рукой на мэра. Говорил же, что природа здесь чистая и жестокая. Значит, единорогу требовалось выживать в этих лесах. Вот он и оброс чешуей, получил клыки и стал коричневого цвета. Тем временем единорог, который был видоизменен, стукнул пару раз копытцем, выбивая огонь. Он не пытался напасть на нас, он смотрел прямо в мои глаза, словно пытался понять, что его сдерживает». Ах, да, сдерживал его я своей мощью и брутальностью. У меня, помнится, в моем родном мире был такой ишак. Я не прибил и не пустил его на мясо только потому, что когда единорог пролетал над селами, местные жители не бежали сражаться со мной. Они думали, что это знак божественности, что мир стал чище и прочее хреномуть. И чтобы прокормить единорога, который срал как дюжина коней, приходилось иногда отправлять эльфов в соседние страны и материки где те добывали сердца кабанов и ему для кормежки рогатого скота. «Видишь?» — я указал рукой на крылья за спиной конины. «Черные крылья, значит, он света мало видит. А рог, — указал на оружие убийства, — слишком волнообразный, значит, дерется часто. Про чешую ты и сам понимаешь». «Я впервые в этом мире вижу единорога», — честно признался Генрих. «И не думал, что он будет таким некрасивым». «Зря ты это сказал!» — хмыкнул я, разрывая зрительный контакт с конем. Тот сразу мотнул головой и бросился на мага аркан. Меня он целенаправленно избегал, чтобы я не сломал ему хребет. А вот маг меня позабавил своей никчемностью. Он вроде был не таким уж слабаком, да и артефактов при себе у него было, хоть отбавляй. Но отнекался от коня он слишком нелепо, меняя цель для животинки себя на толстяка. В общем, он остановил коня на скаку. Щелкнул пальцами, растирая между ними какой-то порошок, и единорог резко свернул в сторону. Снес столетнюю ель и повернулся уже на мэра. Тут мне пришлось включиться. Я ухватил осла за рог, потянул на себя и приказал. «Встань и поздоровайся нормально, хрен моржуй. Конь тут же замер, быстро моргая своими белоснежными глазами. «Поздороваться?» – удивился Генрих, но я уже не отвечал на его вопросы. Конь пригнулся, кланяясь мне, на что в ответ получил короткий кивок. Он прогнулся своим поклоном, а значит, нужно было гнобить его дальше. Я шлепнул поляшки, дернул за ноздрю и дернул за хвост. Единорогу это не понравилось. Он взбрыкнулся, думая все же напасть на меня, но за этот проступок тут же получил кулаком по хребту. «Приручайся», – я сказал, – громко заявил я. «Не тушуйся, верблюд, нам ты еще живым пригодишься». Мой демонический великий дар убеждения и приручения крупно-рогатого скота пригодился как никогда. И в конечном счете у нас появился проводник по сибирскому лесу. Мы медленно направились вглубь леса, где я был на коне, ибо лень идти пешком. Мэр шел позади всех, а впереди плелся Генрих. Маг вытянул руку перед собой и по невидимому компасу направлял нас к дракону. Пока мы шли, я постоянно сканировал область и убеждался, насколько здесь чистая природа. Здесь плодились василиски, макаки, какие-то странные старички с молотами, а еще здесь были зеленые феи, мерзопакостные существа, вызывающие галлюцинации. Помнится, люди одной из деревушек вблизи моего замка попробовали мясо феи. По итогу полсотни человек зарезало друг друга в наркотическом трипе. Ну, а человеческая империя решила, что это я. Пришлось пару лет повоевать с огромной армией, уничтожить их и только после этого поспать. Мы перешли небольшую полянку, где была выжженная земля, прошли по болоту, где чуть не утонул Сусанин, и вышли в небольшой парк, который был сделан природой, а не человеком. Вековые деревья стояли почти в пяти метрах друг от друга по ровной линии. По центру были лишь корни, которые создавали из-за тесного контакта друг с другом дорогу. «Здесь кто-то есть», — заявил я, не останавливаясь. «На деревьях. Слышь, Генрих, они на деревьях». «Я не вижу никого», — маг прищурился, разглядывая ветки. «Так, а если...» Он хлопнул в ладоши, и из-под его ног появилась невидимая человеческому глазу волна, которая пошла во все стороны. «Я ее видел». Так себе магия, что-то по типу сканирования области. Волны, когда достигли стволов деревьев, поднялись вверх, и вскоре мы увидели раскрашенных в разные краски полуголых девиц с копьями. Они выглядели боевыми, очень. Когда люди поняли, что их видят, они попрыгивали с веток, выставляя перед собой копья, но не атаковали. Они удивленно захлопали глазами, пялись на меня, как на что-то великое. — Что, почувствовали, что перед вами несопоставимая с этой землей сила в лице меня? Я хмыкнул, разглядывая воинов. — Ой, одни девушки. — Это... Мэр вышел ко мне и чуть не упал на колени от вожделения. — Посланники матери драконов. Боевые самки. Те словно услышали его слова и выкрикнули боевой клич. Я из непонятного набора букв понял лишь малую часть. Там было что-то про кухню, про утюг и что-то феминистское, сто процентов». «Так», – рявкнул я на голдящих женщин-воинов. «Пошли вон с дороги, не мешайте». Из десятка девиц в набедренных повязках и подобии меховых бюстгальтеров выделялась лишь одна – высокая дама с ярким макияжем на лице. Ее удлиненные ресницы, как по мне, явно помогали ей качать мышцы век, ибо были слишком огромными. «Кто ты, воин?» – у нее был стервозный голос, как и взгляд. «Как ты смог приручить однорога?» «Однорога? Они что, совсем глупые? И отличить единорога от прочей твари не могут?» «Молча!» — хмыкнул я. «А раз мы это порешали, то давайте. До свидания!» Я пришпорил единорога и начал напирать на строй девиц. Те, в свою очередь, расступились и просто молча подперлись за нами. Мы вышли из парка и подошли к деревянному частоколу пятиметровой высоты, выполненного из сосны. «Куда нам?» спросил Генриха, но тот лишь молча указал на чистокол. Он там? — Пройти через него надо, — задумчиво ответил маг, оглядывая стены. — Блин, вот нахрена они это здесь поставили? Я подъехал к стене и обрушил на нее свой кулак. — Эй, хозяева, пропустите транзитом, а нам по делам. Мы у вас не задержимся. Все же я имею навыки дипломатии веского уровня. Потому как только я постучался во второй раз, стена начала расходиться в разные стороны. Красиво и медленно. Упс. Я поджал губы и виновато посмотрел по сторонам. Это были не ворота. Я случайно и очень лениво разрушил стену своими демоническими ударами. И за стеной было самое обычное поселение типа палаточных домиков. Народу тут, конечно, было дохрена и больше, но я видел только женщин. Ни единого мужика. Пожав плечами под взглядами обезумевших и удивленных женщин, я молча двинулся вперед. Генрих, опасливо озираясь, шел рядом, стараясь не отставать от единорога. А вот мэр не мог отвлечься от местных дев. Шел с открытым ртом и пускал слюну. Вокруг него тут же засуетились молодые дамочки, которые что-то шептали и ворковали. — Выдохни, Сусанин, — сказал я, не оборачиваясь, — у тебя уже года те. — Они хищницы и порвут тебя, как тузик-грелку, понял? Ну, — Да сам понимаю. Тем не менее рот он не закрывал. — Красивые какие, хорошенькие. Вот было бы мне двадцать лет, ух, я бы. Мы прошли сквозь поселок, и когда я увидел вторую стену, вышли новые воительницы. Среди двадцатки красивых женщин стоял один единственный мужик со связанными руками и ногами. По его ссохшемуся лицу было понятно, что он измотан и давно не пил. Или же. Мы подошли вплотную к войску, которая не собиралась расступаться, и тут я понял, что с мужиком было не так. Его внутренние соки угасали. Он был измотан и высушен. Эти женщины не позволяли выйти ему из постели, видимо, давно. Стойте, воины! Войска синхронно говорили: Вы не можете пройти дальше. Можем, пожав плечами, ответил я. Ну и, собственно говоря, тупо пошел. Когда единорог понял, что преграда перед ним не может расступиться, он мотнул головой и снес первых шести воинов. Это не понравилось всем остальным, но я пер, не трогая девушек. Все делал мой верный осел своим рогом, так что хе -хе, я тут ни при чем. Мы дошли до стены и вынесли ее, проходя насквозь. В конечном счете, та самая первая главная воительница нагнала нас спустя пару минут. Обежала и упала на колени, моля нас остановиться. Я вроде бы и хотел мимо пройти, но тут засуетился Сусанину. Подошел к ней, приобнял, мол, вставай, не мешайся, но я услышал историю. Короче, получалось так, что их осеменитель уже издыхает, а пополнения нет. И если мы уйдем и не оставим после себя мужика, то племя такое же, как и они, но более красивые, захватит их и уничтожит. Мэр слушал это с камнем на сердце и все же решился. «Идите ради своей цели, Рик и Генрих!» Он как-то по-тупому улыбнулся. «Я останусь. Я... Я должен их спасти. Пофиг. Я пожал плечами и двинулся дальше». По лицу мэра было видно, что он вот-вот загонит нам какую-то пламенную речь, но я его немного обломал. Лень было слушать. За пару часов пешей прогулки Генрих устал. Попросил перерыва в прогулке, но получил на это отказ. И тогда мы встретили первого противника, который не захотел, чтобы мы уходили. Два высоких тролля с максимально тупыми лицами в каких-то причудливых футболках ЛДП, э, дальше надпись была нечеткой, махая дубинками, выскочили из высокого кустарника. Одним махом отправили Генриха в полет, а замахнулись уже на меня. С их ростом по три метра удар дубиной мог бы быть смертельным для человеческого тела, но мне пришлось спешиться, чтобы не повредить эту шкурку. Единорог увернулся и отскочил от тролля, а я, перекрутившись через себя, одним махом снес с ног второго придурка. «Слушайте, гоблины!» Я потер шею и ухватил за ногу павшего тролля. «Шли бы вы лесом, вот реально не до вас! Я спать хочу сильно, а вы меня задерживаете!» Они не умели говорить, только мычали. И не понимали меня от слова совсем. Ну и слушать не собирались. Павший встал, пинком отправил Генрих обратно в кусты, и уже вдвоем они начали на меня напирать. Понимая, что простым языком до них не достучаться, я перехватил в воздухе дубину и рывком посадил тролля на колени. Далее ударом колена выбил ему его желтые зубы и отправил в аут. Второй тролль призадумался – Видимо, все-таки есть чем. Его промедления хватило, чтобы и он отправился спать. Удар наотмашь обрушил его в сладкое царство сновидений. «Вот завидую я вам, парни, честно сказал я, проходя мимо спящих троллей. «Вот вы сейчас спите, а я нет». «Сейчас и ты уснешь», — донесся до меня грубый мужской голос. Я повернулся, чтобы посмотреть на говорившего, и меня вдруг ослепило. «О, прикольно». «А это что за магия такая?»